В конце коридора лестница, такая же, как и с другой стороны. На ступенях гром-шок. Раргар отпрыгивает назад, зажмуривается, отворачивается к стене. Роняет аркебузу и безмолвно, бесшумно сползает на пол, закрыв руками лицо. Зеленокожий еще жив. Кровь пузырится на его губах, но в глазах пока теплится сознание. С такими ранами это почти невозможно. С ними не справится Скипетр, не совладает даже Кадила. С ним только одно имеет смысл — забвение. Уход в тихую пустоту по смерти. Но он держится. Держится из последних, стремительно тающих сил, чтобы дождаться его, Вольфганга, чтобы сказать. Рыцарь наклоняется к корку, громшок скрипит зубами. Каждая секунда причиняет ему ужасную боль. Каждое движение усиливает ее в десятки раз. Широко раздувая ноздри, он говорит. «Тварь просила тебе передать». Вольфганг зажмуривается, сдерживая подступающую горлу тошноту. И слушает.